Я из огненной деревни. Про фашизм человечество знает, кажется, все. Пепел миллионов жертв его стучится в сердца людей. И все же кое-где пытаются снова и снова обелить эту чуму XX века в глазах новых поколений, которые сами не пережили ужасов Второй мировой войны вон сколько научных трудов печатается на западе про гитлера и его свору сколько книг и статей авторы которых кто как может стараются придать человеческие черты нацизму память народов подменяя реваншистской тоской генералов бывших приспешников фюрера однако есть она живет народная память неподкупная память о фашизме гестаповском концлагерном Хатынском. Суд народов не закончился в Нюрнберге. Он продолжается в памяти народной. Суд этот необходим не только во имя исторической справедливости. Он живым нужен. Тем, кому угрожают будущие фюреры. Неспроста говорится, что тот, кто не помнит своего прошлого, осужден пережить его снова. И потому так важно, жизненно важно, чтобы на весь мир звучала народная память, правда о фашизме. Хатыни — деревни, сожженные, убитые вместе с людьми, горячая, жгучая болью и гневом правда и память Беларусь. Жителям свыше двухсот наших разрушенных в войну городов и более девяти тысяч сожженных деревень Многие сотни которых уничтожены вместе с людьми, есть что сказать всему миру. Не только о том фашизме, который видели и другие страны, но и о том, который они увидели бы, если бы фашистам удалось приступить к окончательному урегулированию в Европе. Более 20 миллионов человеческих жизней стоило это советскому народу поломать тот окончательный план вырвать победу из рук изуверов-расистов. В этой всенародной борьбе решающую роль сыграла преданность своей родине, человеческое мужество партизан и подпольщиков, всех тех наших людей, которых фашисты могли только убить, но не способны были превратить в рабов. Сотни тысяч советских партизан и подпольщиков, в Белоруссии более 440 тысяч, Им миллионы тех, кто был для народных мстителей резервом и тылом, это помешало гитлеровцам осуществить во весь размах генеральный план ОСТ, согласно которому десятки и десятки миллионов одних только славян были осуждены на уничтожение. Однако план действовал. Жестокость расистов всей своей неслыханной в истории человечества тяжестью обрушилась прежде всего на детей, на женщин, на немощную старость. Я из огненной деревни, документальная трагедия, книга память, живой голос людей, которые были сожжены, убиты вместе с семьями, вместе со всей деревней и которые живут послушайте же что говорит как помнит об этом народ десятки километров магнитофонных записей рассказы более трехсот непосредственных свидетелей хатынских трагедий составили содержание этой книги тысячи километров дорог асфальтовых проселочных лесных связывают их жертвы фашистских зверств Живут они, эти чудом уцелевшие люди, по всей Белоруссии, в тех 147 деревнях, в которых мы отыскали их, свидетелей правды, объездив на протяжении 1970-1973 годов 35 районов республики. Деревень, разделивших трагическую судьбу Хатыни, у нас, конечно, значительно больше но не везде нам удалось найти непосредственных свидетелей а записывали мы только тех людей что на себе испытали страшную судьбу своих односельчан немало приходилось видеть и таких убитых деревень где не осталось ни одной живой души только старые деревья все еще черные обгоревшие колодезный журавль трава покрывшая дороги. На страницах этой книги собрались люди, вышедшие из огня, из-под земли. И это в самом реальном, непереносном смысле. Люди из огненных деревень собрались тут, чтобы свидетельствовать, спрашивать, судить, чтобы рассказать о том, что знать страшно, а забыть опасно. Свою задачу мы видели в том, чтобы сберечь, удержать, как плазму, невыносимую температуру человеческой боли, недоумения, гнева, которые не только в словах, но и в голосе, в глазах, на лице удержать все то, что как воздух окружает человека, который рассказывал нам, а теперь со страниц книги, обращается к читателю, к вам обращается так пусть же и вам будут адресованы слова, услышанные нами на многострадальной Витебщине от женщины из деревни Латыгова, Ганны Грибовской. А что у нас такое горе было, как и в Хатыни, так никто и не знает. Хорошо, что вы приехали, потому что я ж сама... Вот и рассказывать не могу. Плачу. Барбарка. Полесье. Брестчина. На восток от города Ивацевича, Июнь 1970 года. Озера, Лес, перелески, буйная зелень лугов и полей. То солнце, то моросящая облачность, то снова погромыхивание и ливень. Вместо деревни красница просто лес, уже немолодой, и памятничек у дороги людям целой деревни. Вместо тупичец и вяды ни лес, ни поле, ни луг. Где были тупичецы, там стоят одинокие груши и чуть ли не до ужаса необычные обгоревшие дубы, что будут доживать свой долгий век уже без людей. Сюда мы, сойдя с лодки, от озера добирались по глубокому песку, здорово затвердевшему после многих нынче гроз. То место, где была прежде деревня Вяда, а теперь лесок, трава и остатки деревьев, которые когда-то росли в садах и на улице, мы видели издаль, с пригорка, на котором стоит одинокий обелиск со словами и цифрами. Потом снова было озеро Бобровицкое, несказанно ласковая серость, теплой, почти совсем спокойной воды, сплошь пена после недавних барашков, белопестрами на теплой серости полосками. Мы возвращались на стремительной моторке, над нами тарахтел вертолет геологов, знакомых председателю колхоза, который водит нас по этим местам. Там, где прежде были Бобровичи, теперь растут молодые березы, буйствует трава. Из-под кочки выскочил заяц. Пустырь. В новых, построенных на новом месте бобровичах, мы опять, как и в других селениях, как и вчера и позавчера, записывали рассказы уцелевших. Высоко вверху, над светлой комнатой колхозной библиотеки, в которой мы слушали людей, над новой большой деревней, над всем этим озерно-лесным уголком западного Полесья, до самых космических орбит торжествует наша победа. В мире назревают новые опасности, идет борьба за то, чтобы они отступили. А внизу, в глубинах народной жизни, в животворящей простоте ее точатся раны памяти, которые ничем не заживишь. Вот и еще одна из этих народных ран. Рассказывает Барбарка, Шестидесятилетняя Барбара Адамовна Слесарчук говорит со странной и жутковатой усмешкой, будто страшную сказку, необычайно далекую, пережитую очень давно. Говорит, временами почти совсем как сказительница, нараспев с повторами, что не кажутся лишними, и по-местному, на трех или четырех языках одновременно белорусско украинская, русско польском. Это как нас били? Били. Даже тяжко рассказывать. Хозяина прежде убили, зажгли в клуне. Я так переболел. Четверо детей, пятым была беременна. Запалили часов в пять под вечер. Немец пришел, выгнал. Один мой хлопец скотину пас а трое со мной. Моя хата была тогда дальше, где теперь колхозный двор. Немец пришел, выгнал, но ну, собрались мы в хате, баб пятнадцать. Бабы сидят, как бы овцы в хате. Думали, может, немцы только мужиков побили, а женщин не будут бить. Одна Остапова мать говорит, — Нас живых запалят. Не захотел нас побытый немец живых пополит. А я вышла из хаты. Утекаймо, женщины, утекаймо! А две девочки у меня и мальчик. Они, бабы, не схотели утекать, а я и пошла. Немцы стояли кругом, село цепью обняли. Тут цепь и тап, цепь. И по селе ходили немцы. Так много. Я вышла на кусты в богатье. Я не думала жить. Я не думала жить, а думала, куп. Чтоб, Кабы, он не глядел. Куб нам от так черепа поснимало. Куб мы свою смерть не видали. Бежим туда, куб мы не видали смерти, где пуля в затылок или в плечи, говорю, нам попадет, то легче нам, а то так трудно дожидать вот, чтоб нас убили. Вот чтоб мы видали свою смерть. Никто не схотел. Никто не схотел, а я взяла и сама побежала. Я побежала, начали бежать со стапого двора нашего соседа. От того суседа, Побежала, а уже людей пулеметом секут, и с того конца, и с того люди падают, падают. Уже и ноги мои не побежат, куда уж мне бежать? Взяла я, под сараем легла. Так сарай, и так сарай, и так. А я легла за колодцем. Детей поукутывала, лебедой поукутывала, вот и лежу я, и лежу. А уже немцы там или полициянты только воды напьется, да ах, скажет. А я лежу, лежу, лежу, пули свистят, летят. Ну, меня убило. Слышу, не ни, ниц, не ни больно? Ниц, ничего. И лежу, и лежу. И вот дети мои. Мальчик, два года было Василю. Не заплакал. Маленький, два года, неделю был на третий. «Мамо», — говорит, — «утекаймо, утекаймо, нас, мамо, не убьют». «О», — говорю сынок, — «сейчас бежать перестанем, откинем ноги в ту сторону и в эту, расстанемся с белым светом, святое воскресенье». «Зара» — поубивают, «Зара». «Зара сейчас». Не, маму, нас не убьют. Это ж два года. О, он и сегодня слесарем у меня на Грессе работает. Такой человек. А та девочка шести лет говорит. Вот видишь, маму, даже мальчик каже, что нас не убьют. Убегай мо. Вот и побежали. Под сараем легли. Вот так. Темнеть стало. Как огни лампы зажигают, лежим. Немец один сарай подпалил, спичками. Еще один, вижу я, спичками. В синей одежде два немца стоят. Лежу, лежу, лежу, с детьми лежу, лежу и молчат. Это так вот, а бы мне не погибнуть или что? Малый хлопчик и не заплакал. О, и так вот лежу, а там горит крыша, сгорела, а немцы стоят, двое, будто столбы синие. И стены начали гореть, и начала уже земля гореть. Это у самой земли трава начала гореть, а я в середине лежу. И студово мне печет, и студово, Это благодаря, что бывало ткем сукно из овечек сваленное. Таке было пальто надела. А если б я в кофточке была, сгорело б. Только платок скинула, косы все осмолились. А тут вот мое пальто шкворится, горит, а я его-то песком, тот так. Девочка четыре года визжит. Спыклась. А я уже то так, то так. От, от, от, погибаю. От я погибаю. А ваны стоят немцы. Не хотела, чтоб убила меня лежачую. Вот тянет меня немцу показаться, чтоб меня уж это убил. Уже нема спасенья. Печет. Нехай, думаю, убьет. Только встану на немца идти. О, два стоят, дети завизжали, а я, бух, упала, так и лежу. Упала уже я, и лежу, и так вот, помаленьку, так вот и гляжу, чьи воны пошли, чьи не, уже начало вот-вот гореть полымя, и оттуда, и оттуда, смотрю это, ушли, ушли немцы а я еще минуточку полежала думаю нехай дальше отойдут а я за одежду всех детей как взяла и дернула дальше в конец огня у, -у, -у. лежим на лужке остаповом уже так вот трясло трясло сильно нас о, о у а я уже думала на всей деревне одна я осталась давай я уже браться за детей То одна сюда посадила два года, а то четыре года девочку сюда, а там еще сзади идет, и пошла, пошла, пошла. А куда вот я? Вот на Выгоновскую дорогу целюсь к выгонищам. Куды мне, думаю, дец? Моя мать из выгонищ. Думаю, там у меня дядька е». Может, возьмет меня? Потому что и добить могут нас уже, думаю, в нашей деревне. Может, надо уже нас повыбить? Партизан. Может, засчитали уже, что в сороковом году в колхозе были? Говорили же на нас? Коммунист. Может, нас за это добивают? Вот. Уже взяла я, пошла, пошла к выгонищам. Не дошла. «Сяду где-нибудь на пенек. Иду, иду, как упаду, как полетят мои дети через голову все. Ах, только голову почешут и не плачут. Вот горе узнали». В рассказ женщины врывается очень недавнее воспоминание. Сегодня утром в городском поселке Телеханы услышанные слова «Скупые мужские». Колхозник-пенсионер Андрей Евхимович Куратник говорил А сын у меня остался в труп Мать моя, когда ее расстреляли, упала на него и так немного закрыла. Ранили хлопца в бок. Отполз он метров пятьдесят от ямы и заснул. На завтра пришли еще пять выстрелов по яме дали а он столько дней пролежал в стажке. Девять годов было. Не пивший, не евший. Партизаны нашли его, мне сообщили. Тетка Барбара говорит дальше. Дошли мы до выгонищ. Уже воскресенье, другое воскресенье наступило, та неделя прошла. Пришла я, а уже моего дядьку моей матери-брата, застрелили. Вот, думаю, и пожаловалась. Вот он меня и пожалеет. Жена дядькина и говорит, «У -у, «Уж так тебе, може, и не надо жить на свете. Уже тебе самой в огонь надо бежать. Детей у тебя много, да ты беременна еще. Куда тебе на зиму глядя?» Сами в лес выезжали, хоронились, а меня не брали. А я в той хате лежу, да уже, как мы, по-старинному, помолюсь. Дай мне, Господи, сладкий сон, или уже, если жива, я останусь, или чтоб я не слыхала, чтоб я уже погибла с этими детьми, заснула уже навек. И вот уже партизаны вышли оттуда, с березины, сильный, сильный отряд. Из Вяды был знакомый человек, поговорил со мной. — Не бойтесь, — говорит, — не допустим немцев, чтобы вас убивать. Дождались мы другого воскресенья. — Вот, тетка, — говорю я дядькиной жене, — мне сон какой снился. Плохой, плохой. Я уже, кажется, по дворам ходила. Хлеба насобирала сумочку. Иду, иду, в глазах почернела. В одну хату зайду, а пять обмину и опять зайду. Так жалко, что столько своего хлеба много покинуло. До хозяина, до скотину лошади не было, быки были, три коровы были, две коровы и тёлка. На Хотенич погнали, на Гонцевича в ту сторону. Наплакалась я, нагляделась. Вот как. Ну, моя тётка, дядькина жена, говорит, А мне хорошо спалось. Вот честно вам говорю, женщина. Щепочек тех не дает сварить. Иди в кусты, — говорит. Вот люди какие есть, Господи! Вредная была, богатая, сильно богатая. Чугунка просишь — чугунка не даст. В красницу ходю уже, Мэду наносила я, И табе, и сабе, уже думаю — «Нехай меня, пчелы! Может, помру? ей буду. Обмотаюсь в какое-нибудь тряпье, а меду, меду, меду было. В ведре несу, несу, несу из красницы. Это когда ее спалили. Я уже себе туда и пройдусь, может, убьют. Если не убили, то не убьют. А уже три дня, как добивать, кончили». Уже я меду наносила и уже себе квартиру ищу. Мы уже неделю сидели там, уже она, дядькина жена, говорит, ищи квартиру. За тебя недобитка, чтобы нас не побили немцы. У Лобановича квартиру нашла, у Алексеевой матери, у бедной женщины нашла. Думаю себе, пойду я. Картошки хвасоли принесу. Пошла я за теми продуктами, пошла себе в красницу. А дети там, в выгонящих. Несу я до горы дохожу. Уй-уй-уй. Уже выгонящие горят. Уже горят выгонищи. С пулемета строчат. Выгонищи горят. Сильный такой ветер. Что человека с ног валит. Они зашли от Бобрович с того конца от моста. Уже ветер и катит. Через десять хат кидала огонь. Я плачу, уже мои дети руки мне опростали. Где мои дети? Уже побежала я в березину куда все люди побежали. Нашла одну женщину, говорю, «Боже, моих детей видали?» Говорит, «видали? Побежали?» Это Настя на плечи Василя посадила, понесла в Березину далеко. И я туды. Искала, искала. Может, с двенадцати часов. Нашла, уже солнце заходило. Нашла я их. И своих, и бортановых детей нашла. Пять штук. Уже нашла, сарай сгорел, картошки напекла, накормила их, тех, чужих и своих. И вот я думаю, куда мне деваться? Пошла в болот. Сижу, уже нашла спички, надрала лыка, лапть плести. И сижу я там в надлеве от выгонищ километра три, от Бобрович четыре. Я уже нашла, где с мужем косила, где наш покосы. Уже не могу, так мне обидно. Уже думаю, пойду под чужие стажки. Очень мне жаль. Где косили, где гребли с мужем сена. Пошла под чужие стажки, сижу. Уже давай картошку чистить. А тут как раз. Немцы бегут, люди кричат, кричат на болоте. Думаю, чего это они кричат? Это так можно? Может, мать детей потеряла? Может, дети мать потеряли да ищут? Ух, как вылетают ко мне два полициянта. Выскочили из-за куста! За меня цап! Уже меня взяли, да уже моего хлопца восемь годов! Сынок! Где твой батька? Нема. Убили батьку моего. Уже убили немцы романа моего. Паночек, я сама с голоду, с холоду загину. Только вы меня не убивайте. Я не хочу, чтобы вы меня убивали. Нахай я сама пропаду с детьми. Он говорит, где больше люди? Побежали к лесу. Иди на телегу. А сами ушли. Если б я пошла на ту телегу к тому Бобровицкому полицаю, что всех добивал, что показывал, где кто схоронился, он застрелил бы меня, убил бы. Сильно бобровецких людей он убивал. Я-то не попала к нему. Они ушли за кусты, а я тоже за кусты. Вы меня не видите, а я вас. И я на такой темный побежала лук, такой лук, что камыша там, папоротник, всего там. Я туда побежал и лежу там. Лежу уже, они всех людей вызбирали, уже тихо стало. Только партизаны бежали. Бежали партизаны, моим детям мясо вареного дали, наелись мои дети, воды, уж этот, которому два года, воды, воды, воды... А вода повысыхала? Может, на метр негде напиться? Темнеет. Уже этот мальчик, которому восемь лет, Возьми, говорю ему, мочи своей в чугунчик. Напоили. Не, каже, мама, невкусная вода. Иди, ищи вкусной воды, иди. Нема нигде воды. Плакал тот, плакал, легла я и спички е, огонь развел бы, ой, дай воды, плачет. Я вот честно говорю вам, выкопала такую ямочку, выкопала, во, как на сырой земле человек полежит, думаю, то умрет. Повыдирала мох, повыдирала, потому что малый. Как же я вас прокормлю, как одену, вот в ямочку я, Выкопала в болоте до самого торфа, все мы в нее и полегли. Вот уже заболеет, воспаление возьмет, уже его и не будет на свете, хоть один руки мне освободит. И вот живет, даже ни чуть-чуть не заболел. И вышла я опять с того болот Пошли, говорю, дети в телеханы, нехай нас добивают. Дети не схотели. — Куда хочешь, маму, нас в свет веди, только не пойдем к тем немцам и полицаем. В Великой Гате квартиру нашли. Стали полить и Великую Гать. Это уже я тогда в партизанах была. Сидела, сидела, сидела, траву сушила, деток травой укутывала. Здоровье потеряла, ревматизм достала. Вот как. Детей порастила порастила. Пошли по государской работе всюду. И дети по свету, а я себе. Вот спасибо, пенсию дают уже. Овец доглядала, тысячи овечек выходила, десять лет на ферме стояла, дети работали. Вот все свое страдание пересказала. Может, я и лишнее, что сказал. Я неграмотная. Извините.